Охременко поверх очков, сполших у него в эту минуту на кончик носа, глянул из-под лобья совсем безразличным взглядом, как на особу, совершенно ему неизвестную, имя которой ровно ничего не говорит ему, и послал ей издали вместо поклона к его к головою, точно бы и в самом деле видит ее в первый раз в жизни, и не имеет о ней никакого понятия. Это притворство вышло у него довольно удачно, и Тамара, поняв его про себя именно как притворство, осталось в душе даже довольно таким оборотом дела, который, по крайней мере, избавлял их обоих от лишних фраз и напоминаний друг другу о неприятном прошлом. Затем Агрономский таким же порядком представил Охременке и отца Макария как учителя, и вот, к величайшему удивлению Тамары, инспектор почтительно подошел к нему под благословение, после чего весьма любезно пожал его руку. «Извините, батюшка, я, кажется, прервал ваши занятия», — обратился он к старику. Пожалуйста, продолжайте, не стесняясь. Мне будет очень интересно послушать, чем именно вы занимаетесь. Толкованием на текст ⁇ Возрите на птицы небесные ⁇ Ах, на птицы небесные, очень поучительно. Нус ⁇ повернулся он к первому попавшемуся на глаза мальчугану. Что же мы знаем о птицах небесных? Во-первых, скажите мне, что такое птица и почему она небесная? Потому ли, что она небесного происхождения или по-другому чему, как вы думаете? «Птица?» — заморгал на него мальчик недумывающими глазенками. «Известно, что птица, она и есть, летает?» «Да, но ведь и пух тоже летает, и одуванчик летает, и муха летает. Значит, и пух, и одуванчик тоже птица, по-вашему?» Мальчик замолк и только растерянно поглядывал то на отца Макария, то на учительницу, словно бы ища у них поддержки и ответа на свой безмолвный вопрос, чего это пристали к нему с птицей и чего, собственно, хотят от него». «Воробей птица», — заговорил он, наконец, «галка птица, куры, гуси, мало ли их там, птиц много бывает, разные». Да, но что такое, собственно, есть птица? Организм ли это или механизм какой? Живое ли оно существо или же вещество неорганическое? Какие ее отличительные внешние признаки? Почему, например, мы говорим, что это есть птица, а не собака, не стол, не грифель и так далее? От всех этих педагогически наводящих вопросов Мальчик напряженно пружился до поту, пыхтел, сопел, пошмаргивал носом и начинал с отчаяния продумывать про себя, уж не сказать ли лучше, «Позвольте, мол, выйти, живот болит». «Чем, например, отличается птица от человека?» — попроще подсказал ему меж тем отец Макарий. «У птицы перья, крылья, она летает, а человек летать не может», — домикнулся, наконец, перетрусивший мальчонка, неуверенно и боязливо вглядываясь то на батюшку, то на инспектора. «Ну вот, наконец-то», — усмехнулся Охременко. «Птица, значит, летает, а человек ходит, собака бегает, стол стоит, а грифель лежит». «Но этого мало», — продолжал он. «Вы должны бы отчетливее формулировать вашу мысль. Следовало бы отвечать так. Птица есть существо органическое, способное к произвольному передвижению в воздухе, отделяясь от почвы, потому что природа снабдила ее для этого крыльями и перьями, дающими ей способность летать» а притом летать, подчиняясь не направлению и силе случайного ветра, как пух, например, но по собственной, своей свободной воле, для чего у нее имеется хвост, служащий ей при полете как бы рулем или правилом, понимаете?» Мальчик вместо ответа шмаргнул только носом, что на обычном языке ребячей школьной мимики равносильно было выражению полного непонимания. «Какое, однако, жалкое развитие!» С кисловато-сожалительную гримасую в полголоса обратился Охременко как бы в скобках к агрономскому. Таких простых вещей вдруг ученик сразу объяснить не может. Ужасно жалко. Алоизий Маркович со вздохом только плечами пожал на это замечание. «Дескать, вижу и сам, и скорблю. Но что же прикажете делать, если у нас такая учительница?» «Ну, так расскажите-ка ко — обратился к другому мальчику инспектор. «Что вам объяснял сейчас батюшка насчет птиц небесных?» «Птицы небесные», — начал в ответ ему приободрившийся ученик, — Они не веют, не жнут, ни в житницах не собирают, а Бог их кормит. Так значит, Бог их кормит. Правильно, ну а чем же он их кормит? Чем случится, которая на огороде клюнет, которая на гумне, а либо во всах. Это как когда всяко бывает. Ну а человек может так? Человек не может. Разве не может? Почему же птица может, а человек не может? Почему вы так думаете? Потому что птица что? Она уворует себе и улетит, ей ничего. А человека пымают, и сейчас трог. Вот как. Убедительно, очень убедительно и оригинально. Это вы, батюшка, так объясняете им евангельские притчи?» Сдерживая невольную улыбку, не без легкой иронии обратился Охременко к Макарию.